Глава 26. Встреча была назначена в нейтральном, но безупречном месте, в приватном кабинете одной из самых старых и тихих рестораций столицы, куда не ступала нога случайного посетителя. Кольцо портал, принесенное леди Артанцей, доставило меня прямо в преддверии этой комнаты, небольшое помещение с мягким ковром и одной единственной дверью из темного отполированного дерева. Я сделала глубокий вдох, вспоминая слова Ричарда, и вошла. Кабинет был уютным, но не роскошным. Здесь пахло старым деревом, дорогим чаем и легким, почти неуловимым ароматом ладана. За низким столиком, на котором стоял изысканный чайный сервиз, сидели две женщины. Слева бабушка Арниса. Она выглядела не как богиня из гимнов, а как очень красивая, ухоженная женщина зрелых лет, от которой исходило такое тепло, что хотелось придвинуться ближе. Ее волосы цвета спелой пшеницы были убраны в простую, но изящную прическу, а в глазах цвета теплого янтаря светилась неподдельная мягкая доброта. На ней было платье спокойного медового оттенка, и она улыбалась так, будто я была ее любимым внуком, вернувшимся из долгого путешествия. Справа бабушка Вель. Именно так представилась вторая. Она была воплощением иного рода красоты, строгой, отточенной, с пронзительными глазами цвета темного аметиста, и чёрными, гладкими, как смоль волосами, собранными в тугой узел. Её черты были безупречны, а осанка королевской. На ней было элегантное платье глубокого сливового цвета, и ее улыбка, хоть и присутствовала, была скорее вежливой, чем теплой. От нее веяло спокойной, уверенной силой и любопытством, таким же острым и оценивающим, как у Дартиса, но более древним. «Вот и наша девочка», — первая заговорила Арниса. Ее голос звучал, как шепот печки в морозный вечер. «Подойди ближе, дитя, не стой у двери. Ты ведь замерзла с дороги». Я подошла, стараясь держать спину прямо, и приняла приглашение сесть в свободное кресло. «Благодарю за приглашение», — сказал я ровно. «Я и не замерзла. Портал — очень эффективный способ передвижения». Вэль слегка склонила голову. Ее взгляд скользнул по мне с ног до головы. «Эффективный, но лишённый изящества. Зато практично. Мне говорили, ты ценишь практичность». «В моих обстоятельствах это необходимость», ответил я, принимая из рук Арнисы чашку ароматного чая. Его запах мгновенно расслабил что-то внутри. «Расскажи нам о своих обстоятельствах», мягко попросила Арниса, отламывая крошечный кусочек печенья. «Мы так мало знаем, только обрывки. Орки, волки». Эти милые, но шумные женихи. Она кивнула в мою сторону, и в ее глазах читалось неподдельное участие. Вель не стала ходить вокруг то около. Нас интересует твое положение. Ты чувствуешь себя в безопасности? Тебя что-то беспокоит? И в ее глазах мелькнула та самая прямота: Что насчет драконьего отпрыска? Он ведет себя достойно. Их вопросы не были навязчивыми они были заинтересованными, как если бы давно потерявшие связь родственники действительно хотели понять картину целиком. И что самое странное, я не чувствовала ни страха, ни раздражения, лишь спокойствие как будто эта комната, этот чай и их внимание создавали некое защитное поле. Я отвечала честно, но сдержанно. Рассказала о нейтралитете орков, о повседневных хозяйственных хлопотах, о том, как Санита и Чарльз устроили в замке вечный праздник, а Альнара с Дартисом — тихий уголок спокойствия. Говорила о Ричарде без восторга, но и без опаски. Просто как о человеке, который проявляет уважение и с которым интересно разговаривать. Они слушали, изредка обмениваясь взглядами. Арниса иногда одобрительно кивала, особенно когда речь заходила о заботе о людях и земле. Вэль больше интересовалась стратегическими аспектами как изменился баланс сил в приграничье, какие выгоды можно извлечь из нового статуса. «Ты держишься хорошо», — наконец заключила Вэль, и в ее голосе прозвучало нечто очень похожее на уважение. «Для того, кого швыряла из мира в мир, ты сохраняешь ясность ума. Это качество. И у тебя доброе сердце», — добавила Арниса, дотягиваясь до моей руки своим теплым, мягким пальцем. Краткое прикосновение было удивительно утешительным. Не дай этому миру очерствить его. А насчет женихов? Она обменялась с Велью понимающим взглядом. «Делай, как считаешь нужным. Ты уже доказала, что можешь принимать решение». Встреча длилась недолго. Когда я встала, чтобы попрощаться, Арниса неожиданно обняла меня, быстро по-домашнему, пахнув теплым хлебом и лавандой. Вэль ограничилась легким, но явным кивком. «Если будут настоящие проблемы», — сказала она, Ее слова повисли в воздухе не угрозой, а обещанием. «Ты знаешь, где нас найти». Обратный портал доставил меня прямо в мой кабинет. Я стояла посреди знакомой комнаты, еще чувствуя на щеке тепло от прикосновения Арнисы и холодную, ясную уверенность во взгляде Вэль. Никаких допросов, никакого давления. Просто разговор. И странное, новое ощущение, что где-то там, за границами реальности, у меня есть не просто титулы, а семья. Шумная, могущественная, абсолютно сумасшедшая, но семья.